Глава 11. На следующее утро Джоэл поднялся рано и сразу отправился к профессору. Пересекая раскистую лужайку, он услышал гул голосов. Джоэл обогнул холм и увидел, что у здания администрации толпятся люди. Но они студенты, их родители. Нахмурившись, Джил подошёл и встал позади собравшихся. Он огляделся и увидел в сторонке Экстона, который выделялся на фоне остальных красной жилеткой и чёрным котелком в тон брюкам. На прочих была красивая, добротная одежда по последней моде, но выглядели они все как один. Женщины в ярких однотонных платьях, а мужчины в тёмных жилетках и брюках. Стояло уже по-настоящему летнее жара, и надевать этим утром пальто не было необходимости, хотя расстаться со шляпами многие джентльмены так и не решились. Родители перешёптывались и потрясали кулаками в сторону ректора Йорка, стоявшего в дверях здания администрации. Что тут происходит? шёпотом спросил Джоэл Окстона. Родители Администратор постучал тросточкой по бетонированной дорожке. Бич любого учебного заведения. "Заверяю вас, что в Армедиусе вашим детям ничего не угрожает", объявил ректор. "Академия по-прежнему самое безопасное место для будущих ревматистов". Тогда как же вы объясните исчезновение Лили и Германа?" выкрикнули из толпы, и та одобрительно загудела. "Прошу, сохраняйте спокойствие", призвал ректор Йорк. "Мы ещё не знаем, что произошло на самом деле. Пожалуйста, не делайте поспешных выводов". Ректор Йорк обратился к нему женщина с узким лицом и до того острым носом, что вздумай она резко обернуться назад, точно бы высадила кому-нибудь глаз. "То есть вы отрицаете, что студентам угрожает опасность?" Этого я не отрицаю, отвечал Йорк. Я сказал, что студенты в университетском городке в безопасности. Ещё ни один из моих подопечных, находясь на территории кампуса, не пострадал. Заметьте, происшествия были зафиксированы за стенами академии. Хватит, я своего забираю, выкрикнул мужчина. Овезу сына на другой остров, и никто меня не остановит. Почему студентам общеобразовательного курса дозволено уезжать из академии на летние каникулы, а ревматоистам нет, вопрошал другой. Чем они хуже? Студентам, ревматистам, нужны постоянные тренировки, пояснил Йорк. И вы сами прекрасно это знаете. Мы не можем позволить себе действовать импульсивно. Тем самым мы поставим под угрозу их будущее. Как по-вашему они будут защищать себя на Небраске? Недовольные примолкли, однако мнения, похоже, не изменили. Джоэл услышал, как один из отцов зараптал, обращаясь к соседу. Даймо плевать. Йорк не ревматист. Ему и дело нет. Умрут наши дети тут или на Небраске? Джоэл приметил и несколько строго одетых мужчин с непроницаемыми лицами. Жилетки и треугольные шляпы их были нейтрального тона, такого чтобы не привлекать лишнего внимания. В отличие от остальных, они ни на что не жаловались и держались поодаль. Между тем, Йорку наконец удалось уговорить родителей разойтись. Когда толпа стала рассеиваться, бесстрастные мужчины снялись с места и устремились к ректору. Кто это? спросил Джейл. Частная охрана, шипнул Экстон в ответ. Тех, что слева, нанял Дитрих Кайлой, рыцарь-сенатор Восточной Каролины. У него здесь учится сын, ревматист. Про остальных не скажу, но подозреваю, что их наняли очень влиятельные люди, чьи дети-ревматисты тоже учатся в Армедиусе. Йорк определённо выглядел озадаченным. Этих убеждать бесполезно, правильно я понимаю, спросил Джойл. Ректору придётся позволить им забрать отпускков этих очень важных персон. Похоже на то, отозвался Экстон. Ректор Йорк, конечно, важная шишка, но начнёт бадаться с рыцарем-сенатором, схватка, боюсь, закончится не в его пользу. С холма неподалёку за происходящим наблюдала группа студентов-ревматистов. Джоэл гадал, от чего на их лицах столь кислые мины. Переживают, что их тоже похитят, или их обескуражило появление родителей на территории академии. Вероятны и то, и другое в равной степени. "Ваши взяла", негромко ответил ректор Йорк людям в деловых костюмах. "Вижу, выбора у меня нет. Но передайте рыцарю-сенатору, что это решение я не одобряю". А кто-нибудь послал за инспектором Хардингом, повернулся Джоэл Какстоун. Сомневаюсь, отозвался тот. Я ещё даже в приёмной не был. Пришёл на работу, а тут уже такая толпа, что не протолкнуться. Предлагаю всё-таки отправить Хардингу весточку, сказал Джоэл. Вероятно, ему захочется узнать, как родители отреагировали на второе исчезновение. Хорошо. вновь экстра разглядывая представителей рыцаря-сенатора с откровенной враждебностью. Да, это хорошая идея. Правда, вряд ли его появление развеет обстановку в кампусе. Если раньше студенты и не помышляли чего-то бояться, то теперь точно с ума посходит из-за этого переполоха. Джоэл направился в кабинет Фичче и по пути нагнал Джеймса Хоула, которого теперь на занятия неизменно сопровождали родители. Ссутулившись и потупив взор, смущённый Джеймсковылял следом за отцом и матерью. "Что ж, может, не так уж и плохо, что мать постоянно пропадает на работе", подумал Джоэл. На стук Джоэла профессор открыл не сразу. Прошло несколько минут, прежде чем Фич появился в дверном проёме. Глаза его спросой не слезились, он был в синем халате. "А, это ты, Джоэл", воскликнул Фич. "Какой час?" Похоже, Фич изучал странные арифметические линии до самого утра. От мысли, что он понял профессора Спастели, Джоэл стало совестно. Простите, что разбудил, но мне нетерпеливо узнать, удалось ли вам разведать что-нибудь новенькое. Я имею в виду рисунки с места преступления. Нет. К сожалению, нет, зевнул Фич. Но ты не подумай, это не потому, что я не пытался. Что, как раз наоборот. Я откопал зарисовку с места исчезновения Лили и попытался найти между символами различие. В итоге я породил около сотни их вариаций, но всё четно. Сынок, мне жаль, но этот знак, думаю, он не имеет к рифматике никакого отношения. Где-то я его уже видел, отозвался Джоэл. Точно вам говорю, профессор. Может, есть смысл пойти в библиотеку и пролистать все книги, что я читал в последнее время? Да-да, зевая, отозвался Фич. Звучит как стоящая идея. Джол кивнул на прощание и направился в библиотеку, оставив профессора досматривать сны. Пересекая лужайку по пути к центральной площади, он заметил во сторону свою женщину, которую ранее видел в толпе недовольных родителей у здания администрации. Застыв посреди зелёного газона и уперев руки в бока, она беспомощно озиралась, похоже, потерялась. "Эй, парень", окликнула женщина. "Я плохо тут ориентируюсь. Не подскажешь, где найти профессора Фицча?" "Третий кабинет, вверх по боковой лестнице", показал Джоэл на здание у себя за спиной. "А что вам от него нужно?" Мой сын говорил о нём, ответила женщина. Хочу немного поразпросить его о том о Сёме. Спасибо. Джел добрался до библиотеки и распахнул дверь, впуская внутрь свежий утренний воздух. Даже в самые тёплые летние деньки в читальном зале царили затхлость и прохлада. Вероятно, виной тому было малое количество окон. Солнечный свет для книг вреден, потому зал освещался множеством заводных светильников. Ёноше прошествовал мимо стеллажей к уже знакомой секции, содержащей как художественную, так и научную литературу для всех поклонников рифматики. Он прочитал отсю до многое, почти всё, к чему у него был доступ. Если он где и видел подобный символ, то определённо в одной из этих книг. Джоэл открыл томик, который читал несколько недель тому назад. Содержание припомнить сходу не удалось, однако спустя пару минут он содрогнулся от осознания, что это тот самый жуткий роман о приключениях ревматистов на Небраске. Взгляд Джоэла невольно замер на строках из главы, где описывалась гибель человека заживо съеденного дикими мелингами. Двухмерные твари, забравшись мужчине под штанины, скользнули вверх по коже и обглодали плоть до самых костей. И хотя Джоэл прекрасно сознавал, что история от начала до конца вымышленная и чрезмерно преувеличенная, ему всё равно было не по себе. Он очень хотел работать с профессором Фитчем. Но что, если придётся встретиться лицом к лицу с армией диких мелингов? ведь он даже не сможет себя защитить. Миловых тварей не остановит его никчёмные линии запрета, они накинутся, растерзают его в клочья, и выглядеть он будет не лучше, чем персонаж этого приключенческого романа. В конце концов Джоэл убедил себя, что это именно то, чего он желает. Если он собирается стать учёным рифматистом, надо привыкать к жизни полной опасности. Колюш это и есть его истинная цель следует смириться с мыслью, что в ответственную минуту он не сможет себя защитить. Джоэл стихнул себя воображаемых мелингов, ползающих вверх и вниз по телу, и отложил роман в сторону. Иллюстраций в книге не было. Джейл переметнулся к стеллажу с научно-популярной литературой, набрал стопку книг с уже знакомыми корешками и направился к читательскому столу в другом конце зала. Потратив битый час на поиски символа, Джейл почувствовал себя ещё более обескураженным, чем до того, как перешагнул порог библиотеки. Он застонал, откинулся на спинку стула и потянулся. Вдруг он всё-таки гоняется за призрачными мечтами, Зачем так исто вы пытается помочь Фиччу расследовать это дело? Быть может, он просто боится признаться себе в том, что у них с Рифматикой разные дорожки. Джоэл вдруг пришла на ум мысль, что воспоминание об этом странном символе коренится гораздо глубже, чем он предполагал. Символ действительно был ему знаком, но впервые он увидел его когда-то давно. Давным-давно. На память Джоэл никогда не жаловался, особенно когда дело касалось ревматики, но сейчас она его определённо подводила. Собрав книги в стопку, он вернулся к стеллажу, поставил их на место и вдруг увидал плывущий через библиотечный зал новёхонький бордовый сюртук рифматиста. Профессор Нализар обмолвлёл Джоэлу: Очень надеюсь, настанет день, когда какой-нибудь молодой и талантливый рифматист вызовет вас на дуэль и отомстит за профессора Фичче. Он в этот миг Джелл осенило, что первое исчезновение случилось как раз перед самым появлением на Лезаро в академии. Это просто совпадение, попытался успокоить себя Джелл. Не надо пороть горячку и спешить с выводами. И всё же, Разве Нализар не говорил, что на поле боя опасности поджидают на каждом шагу? Он убеждён, что профессора и студенты в Армедии все слабы и беспомощны. Мог ли он зайти настолько далеко, чтобы показать всем, в какой они опасности? Поставить их на край пропасти, дабы принудить учиться и тренироваться усерднее? Но похищать подростков, подумал Джол. Нет, это явный перебор. Так или иначе узнать, какими же книгами интересуется анализер, было крайне любопытно. Джоэл проследил взглядом за бордовым сюртуком. Профессор прошёл в то крыло библиотеки, куда допускались исключительно ревматоисты. Джоэл устремился следом, однако только он занёс ногу, чтобы переступить порог ревматического отделения, как за спиной раздался голос миссис Торренд. Джоэл Окликнул его библиотекарь из-за своего стола. Ты и сам прекрасно знаешь, что тебе туда вход воспрещён. Вздрогнув, Джоэл замер на месте. Он надеялся проскочить незаметно, однако все библиотекари, похоже, обладали шестым чувством, обострявшимся, когда студенты принимались заниматься не тем, чем положено. "Да, и я просто увидал профессора Нализера", сказал Джоэл. "Мне нужно кое-что ему сказать". Ход в крылорий фатистов без сопровождения запрещён. Миссис Торн, даже не потрудившись взглянуть на него, продолжала штамповать книги. Для всех без исключения. Джил от досады скрипнул зубами. Без сопровождения, вдруг задумался он. А может, Фич меня выручит? Он выскочил из библиотеки, но вдруг осадил себя. Фич наверняка ещё не умылся и не оделся, а то и вовсе вернулся в постель досыпать. К тому времени, как он приведёт профессора в библиотеку, Нализер, скорее всего, уже уйдёт. Кроме того, он подозревал, что Фич не оценит его идею шпионить за Нализером. Может статься, профессор даже испугается очередной встречи с Нализером. Нужен кто-то по-настоящему бедовый. Завтрак ещё в самом разгаре, подумал Джоэл, взглянув на часы. Хорошо, что столовая рядом. Поверить не могу, что делаю это. И он устремился к выходу. Мелоди он обнаружил на обычном месте, как всегда никто из ревматистов сидеть с ней рядом не желал. Привет, сказал Джоэл, подходя к столу и усаживаясь на стул. Девочка оторвала взгляд от тарелки с фруктами. А, это ты. Мне нужна твоя помощь. В чём? Проводи меня в ревматическое крыло библиотеки, шепнул Джоэл. Хочу пошпионить за профессором Нализером. Ну что ж, ладно, отозвалась Мелоди, протикая дольку апельсина. Так просто? удивлённо моргнул Джоэл. Почему ты так легко соглашаешься? У нас ведь могут быть неприятности. Я могу влипнуть в неприятности и просто сидеть на месте, пожалуй, плечами Мелоди и положила вилку на тарелку. Не думаю, что твои неприятности серьёзнее тех, что могут приключиться со мной здесь. Логика была железная. Джоэлу ничего не оставалось, кроме как улыбнуться в ответ. Он встал из-за стола, Мелоди поднялась следом, и они поспешили уйти из столовой. Зачем нам следить за профессором? У тебя, наверное, есть особенная причина, спросила девочка, когда они пересекали лужайку. Нет, он, конечно, милашка и всё такое. Милашка? поморщился Джейл. Да, он весь из себя такой надменный злой день. Но ведь это так мило, пожала плечами малыди. Так всё-таки зачем? Полагаю, у тебя иные причины. Что он мог на это ответить? Хардинг беспокоился, чтобы всё оставалось в строжайшем секрете, и Джоэл подозревал, что Мелоди отнюдь не тот человек, которому можно доверять секреты. Джоэл решил поделиться с Мелоди только собственными наблюдениями. Ты заметила, что студенты стали исчезать именно тогда, когда в Армедиусе появился Нализер? И что? Академия частенько нанимает новых профессоров как раз перед летними факультативами. Он подозрительный, заметил Джоэл. Если он такой великий герой, каким себя малюет, то что делает здесь? Почему подался сюда младшим профессором, чтобы работать с отстающими студентами? Слабо верится. Что-то с ним не то. Джоэл, ты ведь это не всерьёз? Надеюсь, ты не подозреваешь Нализоров в похищениях. Не знаю, ответил Джоэл, когда они подошли к библиотеке. Просто хочу разведать, какими книгами он интересуется. Самое главное, чтобы миссис Торнт пропустила меня со студенткой, а не с профессором. "Что ж, будь по-твоему", сказала Мелоди. Но я согласилась только потому, что желаю полюбоваться на профессора. "Мелоди, Нализер по натуре человек нехороший". Джоэл, я хоть словом о его благочестивости обмолвилась, спросила Мелоди, открывая дверь в библиотеку. Речь о его внешности. Она проскользнула внутрь. Джоэл не отставал ни на шаг. Когда они проходили мимо стола миссис Торнс, та бросила на них вопросительный взгляд. Вот этот, Мелоди театральным жестом указала на Джоэла. Идёт со мной, будет носить мои книги. Месси сторент заколебалась. Хотела было что-то возразить, но в последний момент на их счастье передумала. Джоэл посеменил за мелоди, но на самом пороге ревматического крыла библиотеки вдруг застыл. Столько лет он пытался проникнуть в этот зал. Он упрашивал студентов-рифматистов помочь, но никто не соглашался. Не только Нализер, ревностно оберегал секреты избранных. Во всём их окружал ореол исключительности. Ужинали они за отдельным столом. Профессоров общеобразовательных дисциплин не признавали и своей враждебности к ним не скрывали. А изысканиями занимались в своём собственном крыле библиотеки, где хранились только лучшие тексты по ревматике. Джоэл перевёл дыхание, шагнул вперёд и чуть не столкнулся с мелодией. состроив недовольную гримасу, та раздражённо постукивала ногой по полу в ожидании, когда же он прекратит витать в облаках. Не обращая на неё внимания, Джоэл упоённо озирался. У Рифматистов даже библиотечный зал выглядел иначе. Стеллажи были выше, а книги древней. Стены были украшены бесчисленными чертежами и эскизами. Джоэл Замер напротив полотна, изображавшего защиту Тейлора, одной из самых сложных и противоречивых защит рефматики. Прежде ему не доводилось видеть её толком, лишь мелкие и небрежные зарисовки. Здесь же защита Тейлора предстала глазам Джоэла во всей своей красе и деталях, с подробными пояснительными комментариями каждой из составляющих её секций. А по обе стороны основного чертежа были выведены её миниатюрные вариации. Джоэл рявкнул Мелоди. Не для того я прервала свою утреннюю трапезу, чтобы ты на картинке пялился. Ну, в самом деле. Джоэл с неохотой оторвал взгляд от защиты Тейлора и сконцентрировался на текущей задаче. Он сразу отметил, что стеллажи высоки, а значит, Нализар вряд ли заметит их появление. Это не могло не ратовать Джоэллу и подумать было страшно какую бучу поднимет Нализар если узнает что обыкновенный студент роется в священных рифматических текстах Быстро зашагав вдоль рядов книг Джоэл жестом пригласил Мелоди следовать за ним Хотя библиотека была не такой уж и большой, зал ревматистов удивительным образом вмещал целый лабиринт из стеллажей, представлявшийся из-за своей бессистемности прямо-таки бесконечным. Наверное, здесь получится отыскать и, оказавшись напротив очередного прохода между шкафами, Джел замер на полушаге. В каких-то 5 метрах от него стоял анализар. Мелоди немешкая притянула Джоэла к себе, дало из глаз профессора. Подавив невольный вскрик, Джоэл оказался возле Мелоди в соседнем стеллажем ряду. Они могли наблюдать за ним через щель поверх томов, однако ничего, кроме его персоны, не видали. Разумеется, рассмотреть названия книг, которые выбрал профессор, не представлялось возможным. Бросив взгляд в коридор, где ещё секунду назад стоял Джоэл, Нализер двинулся на выход. Он так и не заметил, что Джоэл и Мелоди наблюдали за ним через щелку между полками. Что здесь за книги, шипнул Джоэл. Мелоди обошла стеллаж, совершенно не страшась, что её заметит Нализер. В конце концов, она ведь рефматоистка. И взяла книгу с полки. Поморщив нос, она передала её Джоэлу через щель. Теоретические постулаты опытной рифматики прочитал Джоэл переиздание с предисловием от Аттина Балазмеда Скукотища заявила Мелоди Теоретическая рифматика призадумался Джоэл и вдруг выпалил Мне нужно непременно узнать какие именно книги взял на лизер Жди здесь закатив глаза сказала Мелоди и пошла к выходу Порядком нервничая, Джоэл стал её дожидаться. Он не смел сдвинуться с места. Мимо бросая удивлённые взгляды ставали рифматисты. Никто из них, однако, и не думал спрашивать Джоэла, что тот здесь делает. Мелоди вернулась несколько минут спустя и протянула клочок бумаги. На нём значились три названия. Нализер отдали те книги миссис Торренд, наказав, чтобы их записали на его имя и доставили в кабинет. Самон направился в лекционный зал. Как тебе это удалось с восхищением спросил Джоэл, забирая у неё листок. Очень просто, подошла к нему и заявила, что ненавижу работать девочкой на побегушках, дескать, что это за наказание такое для ревматистки. Джоэл на это лишь удивлённо похлопал глазами. Ну, тут его и прорвало. Начал читать нотации, пояснила мелодию. Нализо ры хлебом не корми, дай поучить у муразму. Пока он распылялся, у меня было достаточно времени. Я несколько раз перечитала названия на корешках книг в его руках, запомнила, а затем благополучно записала на этот клочок. Джоэл перечёл названия ещё раз. Первое гласило: Постулаты о возможности существования неизвестных науке рифматических линий за авторством Джарлда Таффингтона. Два других заголовка звучали черезчур заумно. Судя по всему, вторая и третья книги пытались пролить свет на сложные теоретические вопросы рифматики. Джоэл они показались не интересными, однако первая была просто находкой. Неужели Налисер мечтает открыть новую линию? Спасибо, сказал Джоэл. Я серьёзно, ты мне очень помогла. Мелоди пожала плечами. Нам пора идти. Не хватало ещё, чтобы Фич отчитал меня за опоздание. Хватит с меня на сегодня, Ина лизара. Да, конечно. Дай мне только одну секундочку. Джоэл окинул взглядом корешки книг. Как же я давно мечтал здесь оказаться. Может, я возьму пару книг? Запишешь на себя? Возьми, но только одну. Советую не испытывать сегодня моё терпение. Я не в духе. Джол решил, что лучше не спорить, и пробежал глазами корешки книг, около которых отирался анализар. Давай быстрее, и пошли уже, поторопила Мелоди. Он схватил с полки томик с многообещающим названием Человечество и рифматика, истоки силы, передал его Мелоди, и они направились к выходу. Миссис Торнт бросила на них ещё один недовольный взгляд и неохотя записала книгу на девочку. Только оказавшись на зелёной лужайке, Джоэл позволил себе выдохнуть. Молодежь отдала Джоэлу том, и он спрятал его под мышкой. В ту минуту клочок бумаги с названиями книг, который взял Нализер, казался куда важнее увесистой работы по рифматике. У Джоэла появился первый подозреваемый и косвенные улики. Нализар интересовался новыми рифматическими линиями, и это наводило на определённые мысли. Конечно, так легко фичи не пройдёшь. По мнению профессора, символ, нарисованный на месте преступления, никакого отношения к рифматике не имел. На поверку всё это могло оказаться лишь случайным совпадением и вины Нализара отнюдь не доказывало. Нужно заполучить эту книгу, возбуждённо соображал Джоэл. Если в ней обнаружится тот символ, у нас появится доказательство, и уж вовсе не косвенное. Джоэл прекрасно понимал, что всё это чрезвычайно опасно. Возможно, ему просто следует доложить о своих подозрениях Хардингу. Так и не определившись, что делать дальше, Джоэл сложил листок и спрятал в карман. Мелоди, прижимая к груди блокнот, Шагалов в своей белой юбке рядом. Лицо её ничего не выражало. "Спасибо тебе ещё раз", произнёс Джоэл. "В самом деле, уверен, наша вылазка в будущем принесёт много пользы". "Если так, я очень рада. Хоть в чём-то оказалась полезной". "Слушай, насчёт того, что я недавно тебе наговорил, я ведь так не думаю, честно. Нет, думаешь. Иначе бы ты так не выразился, произнесла Мелоди на удивление спокойным голосом. Ты всё сказал как есть. Я и вправду не сильно в рифматике. Пытаясь отчаянно очевидно, я вспылила: "Ну, чего добилась? Теперь я чувствую себя дурой вдвойне, и ты наверняка считаешь так же". "Мелоди, ты слишком самокритична. Взять хотя бы твоих мелингов, они ведь действительно хороши". Был бат бы ни толк. Это выдающийся талант, возразил Джоэл. Мне бы так рисовать. Ты слишком груболь стишь, в очередной раз закатила глаза Мелоди. Этот театр вовсе ни к чему. Я же знаю, что ты просто пытаешься оправдаться, чтобы совесть не мучила. Я тебя прощаю, лады? Джоэл покраснел. Ты невыносима. Тебе кто-нибудь говорил об этом? А теперь тебя понесло в другую сторону, сказала она, поднимая палец кверху. Если соберёшься с мыслями, думаю, у тебя получится найти золотую середину между грубостью и лестью. Прости, в очередной раз извинился Джил. Как бы хорошо я ни управлялась с линиями созидания, выстроить достойную защиту у меня всё равно не получится. Один меткий выстрел линии силы, и моя дуэль окончена. "Вовсе не обязательно", возразил Джоэл. "Профессор Фич, конечно, не зря так расхваливает стратегию упреждения, однако вполне может статься, что она тебе просто не подходит". "Что ты хочешь этим сказать?" спросила Мелоди и бросила на Джоэла подозрительный взгляд, ожидая по всей видимости очередного оскорбления. "Ты когда-нибудь пробовал начертить защиту Джордана. Я даже ни разу о ней не слышала. Это продвинутый уровень. Я много читал по рифматике, однако более необычной защиты ещё не встречал. В твоём случае очень даже может сработать. Ты должна начертить периметр из линий запрета, а затем Джоэл помедлил и добавил: "Давай лучше покажу. Мелок есть?" "Конечно, у меня есть мелок", закатила глаза Мелоди. Если в первый год обучения в рифматической школе профессор поймает тебя без мелка, будешь драить полы 2 часа кряду. Правда? Мелодикивнула и передала ему кусок мела. Спортивная площадка оказалась как раз неподалёку. На их счастье она пустовала, и Джоэл стал взбираться на холм. "Эй", окликнула девочка, поднимаясь следом. "А ты не боишься, что будут проблемы, если мы опоздаем к фитчу?" Сомневаюсь, отозвался Джил за бетонированной вершины. Фич вчера работал допоздна, а сегодня утром ему не дали отоспаться. Сначала я нагрянул, а затем какая-то востраносая леди. Ставлю на то, что он всё ещё дрыхнет. Так, иди сюда и смотри. Он отложил книги, встал на колени и принялся набрасывать мелком защиту Джордана. Она представляла собою эллипс со стабилизирующими отрезками в двух точках привязки. Однако эллипс играл роль второстепенную. В первую очередь, рефматоист очерчивал вокруг него периметр из линий запрета. Заработаи Джойл вспомнил Германа Лайбла и его попытку изобразить нечто похожее. "Ты же сейчас запрёшь себя внутри", мелоди присела рядом. И не сможешь ничего предпринять из-за своих собственных линий запрета. Джоэл, это знают даже я. Это основа основ рифматики. Ты права. Это элементарное правило, однако многие нетрадиционные защиты строятся именно на отрицании базовых законов рифматики, и по-настоящему хорошие дуэлянты чувствуют момент, когда можно рискнуть и воспользоваться нестандартной стратегией. Вот. Смотри, Джил показал мелком на одну из секций вокруг эллипса, очерченного периметром из запретных линий. И справа и слева у нас два больших прямоугольника. Вся соль защиты Джордана в том, чтобы заполнить эти области агрессивными мелингами. Чем больше, тем лучше. Правда, отрифматиста, выбравшего такую стратегию, требуется умение править мелингами железной рукой. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы они атаковали твою собственную линию запрета. Пока соперник тратит драгоценное время, пытаясь пробить брешь в твоей фронтальной линии, ты готовишь мощный удар в ответ. Когда с приготовлениями покончено, ты выпускаешь рой мелингов, а затем как можно скорее перечерчиваешь линию запрета и начинаешь отрисовывать линии силы, чтобы уничтожить просочившихся вражеских тварей. Отбилась от них, штампуешь новую партию мелингов. С подобной защитой можно позволить себе не торопиться. Скорость практически не имеет значения, ведь как только полчища мелингов волнами хлынут на противника, он оцепенеет, просто не найдёт в себе сил нанести ответный удар. Мэтью Джардан, after этой защиты, выиграл с её помощью парочку очень серьёзных дуэлей, чем вызвал среди учёных рифматотистов нешуточный переполох, слишком уж его защита показалась им нетрадиционной. Мелоди с интересом склонила голову. "Впечатляет", наконец сказала она. "Хочешь попробовать?" спросил Джоэл. "Возьми мой набросок за образец". Ну, думаю, не стоит. Профессор Фич наверняка, да ладно тебе. Всего разочек. Слушай, я подкараулил для тебя анализера и любезно пригласил в библиотеку, чтобы ты смогла на него поглядеть. Ага, и он наорал на меня. Ну, это уж не моя забота, возразил Джоэл. Так мы будем рисовать или нет? Мелоди отложила блокнот, встала коленями на бетонированную площадку, вынула мелок, присмотрелась к миниатюре защиты Джордана и затем принялась чертить вокруг себя эллипс. "Я использую против тебя защиту Валентайна", сказал Джоэл, принимаясь очерчивать себя. "Но так как ты собираешься выстраивать защиту Джордана, особенно-то следить за мной тебе и не нужно. Просто рисуй как можно быстрее". Мелоди погрузилась в работу, возвела прямоугольный периметр вокруг заградительного эллипса и начала штамповать мелингов. Джел рисовал и надеялся, что чутьё его не подвело, и защита Джордана именно то, что нужно Мелоди, чтобы чувствовать себя уверенней. Самой большой проблемой защиты Джордана были мелинги. Сдерживать их таища задача, выполнение которой, как полагали многие, возможно лишь в искусственно созданных условиях, например, на дуэли. Если бы целей было несколько, Мелодия вряд ли смогла бы подчинить существ в себе. По какой-то неведомой ревматистам причине держать беспокойных тварей в узде было невероятно сложно. Именно поэтому их либо сразу посылали в бой, либо сажали на поводок у точки привязки. Мне бы не мешало поднаторить в теории управления мелингами, подумал Джоэл, дорисовывая защиту. Может, удастся упросить Мелоди взять для меня несколько книжек. Готово. Джоэл потянулся за пределы круга, чтобы начертить первую линию силы. Теперь нам потребуется немного воображения, потому что оживить свои линии я попросту не смогу. Предположим, я мастерски чучу линии силы. Кстати, в этом есть доля истины и немало. И представим, что все мои линии силы попадают в одну и ту же точку, с каждым ударом ослабляя твою защиту. Искусно нарисованная заградительная окружность выдерживает обычно 6 ударов, а линия запрета до 10. Когда поймёшь, куда я стреляю, рисуй ещё одну линию запрета сразу за первой. Так ты выиграешь время. Молодежь послушалась. Теперь мне надо пробиваться аж через две линии запрета, а затем ещё и через заградительную дугу. Сейчас твоя защита способна выдержать около 26 ударов линии месил. Однако это выигрывает не так уж много времени, и чтобы успеть нарисовать достаточное количество мелингов, нужно Джоэл умолк, когда Мелоди, выбросив вперёд руку, приложила мелок к линии запрета и отправила своих мелингов в атаку. Вот это скорость! Перехватило дух у Джоэла. А я ведь только шесть линий силы успел начертить. Разумеется, работал я не на пределе возможностей, но тем не менее, спустя 4 секунды линия запрета мелодии расстаила в воздухе, и первая волна из восьми мелингов устремилась к Таджайлу. "Ух ты!" воскликнул он. Откинув рыжие кудряшки с алба, девочка подняла глаза и удивлённо моргнула, точно не в силах поверить, что всех этих существ породила сама. Джоэл бросился в суматохе чертить линии силы в попытке отбиться. Однако всё это, конечно, было бесполезно. В пылу схватки Джоэл совершенно забыл, что он не ревматист. Мелинги добрались до его заградительного круга и в нерешительности остановились. На миг Джоэл ощутил укол страха. Вероятно, то же самое чувствовал Герман Лайбл, когда стоял на коленях перед лавиной меловых монстров и понимал, что никакая защита его не спасёт. Однако Джоэл сильно сомневался, что Герману пришлось иметь дело с табуном единорогов. Создание мелодии проверили зашиту на прочность, осознали, что она не настоящая, и стремглав ринулись вперёд. В следующем мгновении они уже вовсю скакали вокруг Джаила. Он содрогнулся от мысли, что сейчас мелинги примутся обгладывать плоть с его костей. Однако на его счастье существа оказались безобидными. Единороги страдальчески сморщился Джаил. Единороги, чтоб ты знал, очень благородные и величественные животные. Более унизительного поражения я в жизни не видывал, повержен горцующими единорогами. Скажи спасибо, что у меня не нашлось розового мелка. Мелоди поднялась с колен. Цветными мелками разрешают пользоваться только со старших курсов. У тебя очень здорово получилось, улыбнулся Джо. Ты просто невероятно быстро рисуешь. Мелоди подошла и приложила мелок к одному из единорогов, который тут же прекратил скакать и превратился в обыкновенный рисунок. 4 секунды спустя он исчез. Затем она проделала то же самое и со остальными сказочными мелингами. "Ничего сложного", отозвалась девочка. "Я просто придержала уже нарисованных мелингов, а потом направила их всех в атаку хором". И хотя про мелингов Джойлу довелос читать не так уж и много, ему было прекрасно известно, что приструнить мелингов совсем непросто. Если не отдать мелингам строгий приказ, они бросятся на твою же линию запрята и изничтожат её в мгновение ока. Если же распылить линию, мелинги растеряются и вместо того, чтобы атаковать соперника, будут топтаться на месте. Я же говорил, что защита Джордана идеально тебе подойдёт. Джейл поднялся. Ты сражался в полсилы, сказала Мелоди. Кроме того, мои линии далеки от совершенства. Готова биться об заклад, что моя стена запрета не выдержала бы и 10 из 20 положенных выстрелов линии месилы. Возможно, согласился Джейл. Но я не ожидал, что ты нарисуешь своих мелингов так быстро. Без слёз на твой эллипс, конечно, не взглянешь, но это и не важно. Мелоди, ты отлично справилась. И зря ты не веришь в себя. Просто нужно подобрать несколько стратегий и защит, которые подойдут тебе лучше всего, в соответствии с твоими способностями. Спасибо, нерешительно улыбнулась Мелоди. Это правда. Я благодарю не за комплимент, а за то, что ты показал мне защиту Джордана. Хотя сомневаюсь, что это открытие кардинально улучшит мою ситуацию. Чтобы стать хорошей рифматисткой, я всё равно должна научиться чертить окружности. Но, в общем, приятно осознавать, что я не безнадёжна. Вот и славно, улыбнулся в ответ Джоэл. Что ж, думаю, нам бы пора и фитчи навесить. Он осёкся увидев в отдалении всадника на крупной лошади. Человек был в шлеме и полицейской униформе. Вспомнив, что просил Экста на послать за инспектором Джойл замахнул рукой. Джойл, спросила Мелоди. Дай мне минуточку, отозвался он. Или ступай пока к Фиччу, а я догоню. Мне нужно переговорить вон с тем полицейским. Пыль меня побери, взглядевшись вдаль, воскликнула Мелоди. Неужели это жеребец Эквиликс? Джел присмотрелся. Мелодии в самом деле оказалась права. Сменив курс, Хардинг повёл своего скакуна им навстречу. Однако настоящего жеребца тот напоминал лишь отдалённо. Конь был не из плоти и крови, а из металла со стеклянными боковыми вставками, за которыми вращались шестерни и пощёлкивали пружины. Джайл Цынок приветствовал Хардинг, подъезжая на своём железном коне и оставляя за собой вереницу глубоких следов на лужайке. Как обстановка на академическом фронте? Очень даже неплохо, инспектор отозвался Джайл. Заводных жеребцов ему доводилось видеть и раньше, они стоили дорого, но редкости не были. Однако Эквиликс был отнюдь не простым заводным скакуном. Эквиликсы конструировали по самым последним технологиям в Египте ценили же они за поразительную сообразительность первый эквиликс появился на свет благодаря гению одной женщины которая придумала новый способ навивки пружин для получения энергии из гармоник Джоэл заглянул в машине в стеклянные глаза, точно литерные рычешки на печатной машинке, крохотные пружинки и маховички поднимались и опускались, управляя функциями сложного заводного мозга. Так, а кто эта милая юная леди? вежливо спросил Хардинг, однако Джоэл уловил в его голосе некоторое напряжение. Мила, усмехнулся про себя Джоэл. Девочка умудрялась так часто его раздражать, что он совершенно забыл, как очаровательно она улыбается. Вот прямо как сейчас. Она студентка профессора Фичча, пояснил Джойл. "Мисс Манс", отозвалась Мелоди. "Погодите-ка", вновь задумался Джойл. "А ведь уже где-то видел я эту фамилию, причём недавно, и рядом с фамилией значилось отнюдь не имя Мелоди. Мисс Манс, очень приятно. В знак приветствия Хардинг склонил голову в синем шлеме, а затем обратился к Джоулу. Спасибо, что предупредил насчёт родителей. Нам нужно обеспечить безопасность студенческого городка. С этого дня я ввожу комендантский час. Студентам запрещается находиться на улице по вечерам, а также покидать кампус на выходные. Я запросил подкрепление, и теперь Армедиус передавая оборонительная линия и оперативный плацдарм. Я подумал, если родители боятся прятать своих детей по домам, ни к чему хорошему это не приведёт, кивнул Джол. Ведь куда бы они ни подались, преступник может последовать за ними. Полностью согласен, сказал Хардин. Мелоди митнула в Джол прищуренный взгляд. Кстати говоря, рядовой Джоэл, не видел ли ты случайно блондинки в голубом платье? Лет 35, рост примерно 1,70, волосы забраны в пучок, лицо узкое с резкими чертами. Видел, сказал Джоэл. Это мать одного из ревматистов. Вряд ли, фыркнул Хардинг. Это Элизабет Ворнер, журналистка. Женщина-журналистка удивился Джоэл. Ты что-то имеешь против женщин-журналисток? Вспыхнула мелодия. Да не в этом дело, быстро отвечал Джо. Просто я никогда не слышал о журналистках. Времена меняются, произнёс Хардинг. Женщины-ревматисты уже вовсю воюют на полях сражений. И помяните моё слово, не за горами тот день, когда мы увидим обычных женщин в рядах солдат. Но журналист Будь то женщина или мужчина, всегда враг. Если дать им свободу действий, весь остров охватит паника. Где ты её видел, сынок? Она направлялась к профессору Фиччу. Горе оно всё огнём, воскликнул Хардинг, разворачивая железного скакуна. Джоэл услышал отчётливое щёлканье пружин в заводном механизме. Рядовой, прикрыть моё отступление. И инспектор галопом поскакал в ревматический кампус. И что это сейчас было? спросила Мелоди. Да так, ничего особенного. Скорчив гримаску, девочка закатила глаза к небу. Так я тебе и поверила. Я не могу тебе сказать. Собираешься держать меня в полном неведении? Ну, протянул Джоэл, переминаясь с ноги на ногу. Слушай, я и сам ничего не знаю. Ты сейчас мне лжёшь. Правильно я понимаю? Ага, поколебавшись, признал Джоэл. Только я подумала, что у нас всё налаживается, фыркнула раздражённая Мелоди. Она схватила блокноты и пошла прочь, вскинув руку в воздухе она вскричала: "Моя жизнь сущая трагедия!" Друзья, и те мне лгут. Джоэл вздохнул, подобрал книгу, которую Мелоди взяла для него в библиотеке, и побежал следом за ней к фичу.